Иван Великий Во всю Ивановскую. Иван Великий московская достопримечательность и народная святыня. Несколько веков он был самым высоким зданием Москвы, возвышавшимся над кремлевскими дворцами и соборами, и был виден почти с любой точки города и даже при подъезде к городу за его границей. Удивление его величиной родило пословицу. Иван Великий повыше Высокого. Народная молва отводила ему мистическую роль. Говорили, что пока стоит Иван Великий, будет стоять и Россия. Иван Великий – это народное название одной из самых старинных кремлевских церквей – церкви Иоанна Лествичника, название, которое практически вытеснило из обращения официальное ее церковное наименование. Первую на этом месте церковь Иоанн Святый Лествичник, иже под колоколы, то есть с колокольней над собственно церковью, поставил в 1340-е годы Иван Калита. При Иване Третьем, в 1505-1508 годах, старую церковь разобрали и построили новую, более высокую. Во времена Ивана Грозного, на колокольне, тогда ее называли Иван Святый, Уже было много колоколов. Опричник-немец Генрих Штаден пишет о ней. Посреди Кремля стоит церковь с круглой красной кирпичной башней. На этой башне висят все большие колокола, что великий князь привез из Лифляндии. Колокольня служила также и сторожевой наблюдательной башней, поскольку опасность нашествия врагов с юга и запада еще оставалась. Царь Борис Годунов повелел надстроить, надделать и верх выше первого и золоти колокольню Ивана Лествичника, что и было осуществлено в 1598-1600 годы. Надстроены были два яруса и купол, что еще более выделило колокольню из всех кремлевских построек, превознеся над ними ее золотую главу. Под головой, опоясывая барабан, шла надпись «Славянской вязью», в которой, как писал один современник, Борис Годунов обозначил свое имя, положив его как некое чудо на подставке, чтобы всякий мог, смотря, прочитать крупные буквы, как будто имея их у себя в руках. После смерти царя Бориса и убийства его сына и наследника Федора надпись замазали. Петр I приказал ее возобновить. Надпись сохранилась до сих пор. Кроме сведений об одном из эпизодов истории колокольни, она приоткрывает заветнейшую мечту Бориса – быть основателем новой династии. Изволением святые троицы, повелением великого господаря и великого князя Бориса Федоровича всея Руси самодержца – и сына его благоверного великого господаря царевича-князя Федора Борисовича всея Руси, сей храм совершен и позлощен во второе лето господарства их. После надстройки колокольня Иван-святый стала называться Иваном Великим. На сделанном около 1605 года и изданном в Амстердаме плане Кремля, на котором колокольня показана уже надстроенной, Ее изображение снабжено подписью, на латинском языке. Иван Великий – большой храм святого Иоанна, крыша башни которого позолочена и башня изобилует колоколами. Иван Великий вызывал удивление не только русских людей, но и иностранцев. Польский офицер Самуил Москевич, побывавший в Москве в годы смуты при лже Дмитрии II, в своих записках писал. Церковь святого Иоанна, находящаяся почти среди замка Кремля, замечательно по высокой каменной колокольне, с которой далеко видно во все стороны столицы. На ней 22 больших колокола. В числе их многие не уступают величиною нашему краковскому Сигизмунду. Висят в три ряда, один над другим. Меньших же колоколов более 30. Непонятно, как башня может держать на себе такую тяжесть. В 16-17 веках к Ивану Великому были сделаны две пристройки для особо больших колоколов. Галштинский дипломат Адам Алиарий, совершивший путешествие по России в 1630-е годы, в своем сочинении «Описание путешествия в Москвию», описывая различные стороны русской жизни и быта, Обратил внимание и на московские колокола, и колокольный звон. На колокольнях у них, пишет Алиарий, много колоколов, иногда по пяти и шести, и самый большой весит обыкновенно не более двух центнеров. Речь идет о рядовых приходских церквях, Владимир Муравьев. В колокола те звонят, когда созывают в церковь, и когда во время уже обедни священник возносит чашу с дарами. В Москве по множеству церквей и часовин несколько тысяч колоколов, которые во время богослужения производят такой разнообразный звон игол, что непривыкший к нему не может слышать его без особого удивления. В сочинении Адама Алиария имеется и описание Ивана Великого. На самой середине площади в Кремле стоит чрезвычайно высокая колокольня, называемая Иван Великий, глава которой обита золоченой жестью, а на самой колокольне множество колоколов. Рядом с этой стоит другая колокольня, для которой вылет самый большой колокол, весом в 356 центнеров, при великом князе Борисе Годунове. В этот колокол звонят только во время больших торжеств или в праздники, как называют их русские, а также при встрече великих послов и пришествии их на торжественное представление. Для звона употребляется 24 человека и даже более, которые стоят на площади внизу и, ухватившись за небольшие веревки, привязанные к двум длинным канатам, висящим по обеим сторонам колокольни, звонят таким образом все вместе, то с одной стороны, то с другой стороны. Но при этом нужно звонить осторожно, чтобы избегнуть сильного сотрясения колокольни и возможной опасности от ее падения. Для этого наверху, у самого колокола, тоже стоят несколько человек, которые помогают приводить в движение язык колокола. Уже само название колокольни, неофициальное, а народное, Иван Великий, определяло ее место и значение в сознании москвича и всякого русского человека. Она была символом Москвы и тем самым России бытовал неизвестно кем и когда объявленный запрет возводить в Москве здание выше Ивана Великого. Когда в 1723 году молния ударила в шпиль, построенный светлейшим князем Александром Даниловичем Меньшиковым, церкви Михаила Архангела на Чистых Прудах, более известной под названием Меньшикова башня, и подожгла ее, то в Москве объясняли пожар как кару строителю церкви за то, что возвел свою церковь выше главной московской колокольни. В 1812 году Наполеон приказал взорвать колокольню. Взрывом была разрушена пристройка. Взрывной волной сорвало колокола, но сама колокольня уцелела. В этом москвичи видели счастливый знак. И когда в 1813 году вновь зазвонили колокола на Ивановской колокольне, то в Москве был праздник. Звон Ивана Великого возвещал возрождение Москвы. Ивана Великого изобразил Михаил Юрьевич Лермонтов в стихотворении «Два великана», как символ России, противопоставленный Наполеону. «В шапке золота литого старый русский великан поджидал к себе другого из далеких чуждых стран». Как уже говорилось, в 15 веке Ивановская колокольня служила также сторожевой башней, и с нее воинские дозоры наблюдали за всеми дорогами, ведущими к городу. С течением времени, с ростом Москвы и удалением застав эту роль колокольня утратила. Зато приобрела новую, может быть, не менее значительную. В своей замечательной книге, седая старина Москвы, Изданный в 1897 году поэт, романист и большой знаток простонародной России Иван Кузьмич Кондратьев писал, «Почти всякий, приезжающий в Москву, считает непременным долгом прежде всего побывать в Кремле, взойти на колокольню Ивана Великого». Вот это обязательно «взойти на колокольню Ивана Великого» В течение 250 лет москвичам и всем приезжающим в Москву предоставляла возможность увидеть общую панораму города. Москва, увиденная с Ивана Великого, и чувства, вызванные этим видом, отразились в самом известном стихотворении о Москве, стихотворении Федора Николаевича Глинки «Москва». «Город чудный, город древний, Ты вместил в свои концы». И посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Опоясан лентой пашен, весь пестреешь ты в садах. Сколько храмов, сколько башен на семи твоих холмах. На твоих церквах старинных вырастают дерева. Глаз не схватит улиц длинных. Это матушка Москва. «Процветай же славой вечной, город храмов и палат, град срединный, град сердечный, коренной России град!» Еще Николай Михайлович Карамзин, составляя для императрицы Марии Федоровны программу осмотра Москвы, писал «В самом городе, без сомнения, лучший вид из Кремля, с колокольни Ивана Великого». На высоте Ивана Великого юный Лермонтов постиг великую тайну Москвы, тайну ее прелести, тайну ее власти над нами, тайну нашей любви к ней. Он понял, что у Москвы есть душа. Ученическое сочинение, написанное им в школе гвардейских подпрапорщиков, заключает в себе отнюдь не ученические, а глубокие самостоятельные мысли. В начале сочинения Лермонтова «Панорама Москвы» говорится о Москве и об Иване Великом. «Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этой величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве». Стихотворение Александра Полежаева «Иван Великий», написанное почти в то же время, на год раньше, что и лермонтовская панорама Москвы, замечательно передает восторженно-душевное отношение, с которым москвичи 1830-х годов относились к Ивану Великому, а также говорит об исторических событиях, воспоминания о которых они связывали с ним. Иван Великий Опять она, опять Москва, Редеет зыбкий пар тумана, И засияла голова И крест великого Ивана. Вот он, огромный бриарей, Отважно спорящий с громами, Но друг народа и царей С своими ста колоколами. Его набат и тихий звон Всегда приятны патриоту. Не в первый раз спасая трон, Он влёк злодея к шафоту, И вас, Риншильд и Шлипенбах, Встречал привет его громовой, Когда с улыбкой на устах Влачились гордовы в цепях За колесницею Петровой. Дела высокие славян, Прекрасный век семирамиды, Герои Альпов и Тавриды, Он был ваш верный Оссиан, Звучней, чем Игорев Баян. И он, супруг твой Жезефина, Железной волей и рукой, На векового Исполина Взирал с невольную тоской. Москва под игом супостата, И ночь, и бунт, и Кремль в огне, Нередко нового сармата Смущали в грустной тишине. Еще свободой ярой клики Таила русская земля, Но грозен был Иван Великий Среди безмолвного Кремля. И где ж, когда в скрижаль отчизны Не вписан доблестный Иван? Всегда, везде, безукоризны Он русской правды алкаран. Люблю его в войне и мире, Люблю в обычной простоте И в пышной пламенной парфире Во всей волшебной красоте. Один крестьянин полудикий Недаром вымолвил в слезах «Велик Господь на небесах, Велик в Москве Иван Великий!» Итак, хвала тебе, хвала! ⁇ Живи, цвети, Иван Кремлевский! ⁇ И, утешая слух московский, ⁇ Гуди во все колокола ⁇ К Ивану Великому имеет прямое отношение московская поговорка во всю Ивановскую. Смысл этого старинного выражения, широко употребляемого и в современном русском языке, известен всем и не вызывает никакого сомнения. Оно обозначает, что действие, о котором идет речь, производится с особой лихостью, в полную силу, в полный размах. Именно в таком значении употреблено оно в повести Николая Васильевича Гоголя «Нос». «А, черт возьми!» – сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к оберполицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику. «Валяй во всю Ивановскую!» У Федора Михайловича Достоевского в скверном анекдоте. Музыканты, две скрипки, флейта и контрабас. Всего четыре человека. Во всю Ивановскую допиливали последнюю фигуру кадрили. В романе Дмитрия Васильевича Григоровича два генерала. «Пастух» спал мертвецкий и храпел во всю Ивановскую. Даже по немногим примерам видно, что это выражение универсально, может сочетаться со множеством самых разных глаголов и поэтому фактически выступает в роли своеобразной грамматической усилительной частицы. При такой роли выражение во всю Ивановскую лишилось конкретного значения, И, естественно, с течением времени забылось его происхождение и первоначальное содержание. Но наступает время, когда возникает потребность узнать забытое и объяснить непонятное. То же произошло и с выражением «во всю Ивановскую». Существует несколько версий объяснения этого выражения. Наиболее распространенная связывает его с Ивановской площадью Московского Кремля, где в XVII веке сосредоточились государственные учреждения, приказы, судейские службы, канцелярии различных ведомств. Поэтому она была одним из самых бойких и многолюдных мест Москвы. Сюда стекались челобитчики, и московские, и со всей Руси. Тут же на площади была палатка, в которой специально назначенные подьячи писали просителям челобитные, составляли различные юридические акты – продажные, заемные и тому подобное. Причем эти документы имели надпись «Писаны на Ивановской площади», что служило лишним удостоверением их подлинности. Иногда на площади кликали клич, то есть делали какие-либо объявления. Так в 1699 году, во время расправы Петра I со стрельцами-бунтовщиками, солдаты-преображенцы кликали на Ивановской площади клич, чтобы стольники, стряпчие, дворяне-московские, жильцы и всяких чинов-люди ехали бы в Преображенское, кто хочет смотреть разных казней, как станут казнить стрельцов и казаков яицких, а ехали б без опасения. Поскольку клич надобно было объявлять так, чтобы слышали все на площади, то кричали очень громко. Отсюда якобы и пошло выражение «кричать во всю Ивановскую площадь». Вторая версия. На Ивановской площади производилось также наказание приказных служителей за преступления, связанные с воровством в канцелярском делопроизводстве, подделку документов, лихоимство н Я. Ермаков в книге «Пословицы русского народа» Санкт-Петербург 1894 год пишет «Иногда здесь, на Ивановской площади, наказывались дьяки за взятки и лихаимство. Наказание это состояло в том, что их выставляли на позор обвешенных украденными вещами, мехами, соленой рыбой и прочим» а в иных случаях еще били их нещадно кнутами и от чего они кричали во всю Ивановскую площадь. Обе эти версии имеют существенные недостатки. Во-первых, для объявления народу царских указов, повелений и других актов государственного значения служила другая Московская площадь, Красная, находящаяся против Спасских ворот. Здесь с лобного места обращались к москвичам цари, а также читали царские указы дьяки. Об этой роли лобного места сообщают многие иностранные путешественники. Например, Мейерберг, австрийский дипломат, посетивший Москву с посольством в 1661-62 годах, пишет о нем «Там обнародовались царские указы» царь или боярин его обращал слово свое к народу. Сергей Васильевич Максимов, великолепный знаток русского народного языка, для опровержения версий, о которых говорино выше, прежде всего обращается к грамматике. Кричать во всю Ивановскую улицу, да хотя бы и во всю площадь, что примыкает к московским соборам, нельзя. Это не в законах живого языка. Такой расстановки слов не допустит строгое и требовательное народное ухо. Можно кричать на всю улицу. На всю, а не во всю. Максимов предлагает свою версию. Он считает, что в этой поговорке речь идет о самой известной российской колокольне, кремлевском Иване Великом и его колоколах. Доводы Максимова хоть и не совсем убедили его современника Ивана Егоровича Забелина, являвшегося главным авторитетом в вопросах московской истории, но весьма серьезно пошатнули уверенность в правоте опровергаемого им мнения. В истории города Москвы Забелин в одном из примечаний пишет об этих версиях. В Москве в простом народе ходило присловие о крике ⁇ кричать во всю Ивановскую ⁇ которая может относиться, если не к упомянутым кличам, то может быть и к колокольному звону, во вся. На колокольне, как правило, бывает несколько колоколов. Конечно, количество и размеры их зависят от богатства церкви, вернее ее прихода, но пополнение колокольни колоколами не является простым умножением их числа. Существует несколько родов церковных колоколов, различающихся по назначению и размерам. Самый большой колокол на колокольне называется праздничным. Он звучит во время важнейших церковных праздников, по поводу крупных государственных событий. Праздничные колокола бывают весом до 2000 пудов и более. Затем идет воскресный колокол. По величине он меньше праздничного и весит до 1000 и более пудов. В него благовестят в воскресенье. Следующий колокол, полиелейный, весом до 600-700 пудов, служит для благовеста в праздники апостольские и святительские. Вседневный колокол, весом от 100 до 500 пудов, звонил каждый день. Таковы были большие колокола колокольни. Малые же колокола носили общее название – зазвонные. Кроме того, у наиболее замечательных по своему происхождению, по имени дарителя, историческим обстоятельствам, например, взятых как военные трофеи, колоколов, бывали еще и собственные имена. Конечно, далеко не на каждой колокольне был полный набор колоколов и именно таких весовых категорий и звонари обходились тем, что есть. Весь же комплект имеющихся на колокольне колоколов истори назывался, как объясняет Сергей Васильевич Максимов, колокольной фамилией. Максимовская истори относится ко времени Петровских реформ, к концу 17-го, 18 века, когда в русский язык массово внедрялась иностранная лексика, Род, семья заменяли словом фамилия. Тогда же колокола называли на итальянский лад – компаны. Говоря же о колоколах конкретной церкви или колокольне прибавляли ее название – такая-то колокольная фамилия. Обычно звонили лишь в часть колоколов. И лишь в особо важных случаях в звоне участвовали все колокола, вся фамилия. Такой звон назывался звоном во все колокола или во всю фамилию. Колокола Ивана Великого, Ивановская колокольная фамилия, славились в России. Их звон знали повсюду и прислушивались к нему. Поэт пушкинской эпохи Михаил Александрович Дмитриев, автор сборника «Московские элегии», посвятил одну из них Кремлю и его колокольне. Где благовестный звон Руси в дни ее ликований, Царских народных торжеств, звончик ремлевского звона? Где в дни былые созывный набат на Руси был слышнее? Чуть железным своим языком и литыми из меди устами Наш великий Иван взговорит, Русь ту речь разумеет. В начале XX века на самой колокольне Ивана Великого и в пристройке звонницы находилось около сорока колоколов. Большие колокола ⁇ Успенский, Реут или Ревун, Семисотный, Медный, Лебедь, Широкий, Свободный, Немчин, Корсунский, Маринский, Безымянный и другие всего около пятнадцати. Остальные маленькие, зазвонные. Сейчас Ивановская колокольная фамилия состоит из 24 колоколов, но большие колокола сохранились все. 500 лет ударом большого Успенского колокола начинался в Москве колокольный звон в великие праздники, вызывая у москвичей радостный подъем духа. Недаром Александр Иванович Полежаев заканчивает свое стихотворение «Иван Великий» таким обращением к нему «Гуди во все колокола!». Звон во всю Ивановскую фамилию, приобретя всеобщую известность, вошел в поговорку, которая распространилась по всей Руси. Со временем слово «фамилия» выпало. Как это случилось и со словом «улица» в песенной строке по Тверской-Ямской, по причине общей известности, что такое Ивановская и Тверская-Ямская, и вообще по стремлению народных речений к максимальной краткости. Так возникло в русской живой речи выражение «во всю Ивановскую». Но с широтой распространения начала теряться, забываться ее связь со звоном Ивановской колокольни и в конце концов выражение приобрело общий абстрактный смысл и стало практически наречием. Недаром и Гоголь, и Достоевский, и Григорович пишут Ивановскую не с прописной буквы, как следовало бы писать имя собственное, а со строчной, как нарицательное. Колокольный звон в Кремле был запрещен в 1918 году, и лишь единожды, в 1921 году, Этот запрет был нарушен. Об этом случае в то время ходили разные слухи, а 40 лет спустя вологодский писатель Константин Коничев написал о нем рассказ «Последняя симфония Ивана Великого». В том году, накануне Пасхи, к председателю в ЦИК Михаилу Ивановичу Калинину в его приемную пришел Иван Дмитриевич Сытин, известный и всеми уважаемый издатель. Калинин встретил его приветливо. «С чем пожаловали? С какой докукой, Иван Дмитриевич?» «Садитесь, рассказывайте». «Да рассказывать-то особенно нечего. Думаю, вы меня, Михаил Иванович, сразу поймете и, надеюсь, откликнетесь на мою просьбицу. Вот вы, всероссийский староста, у вас дела большого плавания, высокого полета». А я староста церкви Пресвятой Богородицы в Путинках. Я вот о чем. Церкви в Москве убывают. Кремлевские храмы совсем заглохли, доступа нет. А ведь известно, какой порядок был, скажем, на Пасху. Грянет большой колокол на Иване Великом, и вся пасхальная Москва затрезвонит. Душа радуется. Сейчас вот конец Великого Поста. Христово воскресенья у нас на носу. Дозвольте, Михаил Иванович, в нынешнюю пасхальную ночь начать в Москве звон с Ивана Великого. Может, это в последний раз? Одним словом, Сытин убедил Калинина, и тот выхлопотал разрешение в пасхальную ночь допустить звонарей на Ивана Великого и начать праздничный московский благовест его колоколами. Сытин, по словам Коничева, потом признавался, что шел к Калинину, загадав, если Москва ныне не услышит Ивана Великого, то больше ей никогда его не слыхать. После этого звона Иван Великий замолк на долгие годы, почти на три четверти века, и лишь 71 год спустя, в 1992 году, На светлое Христово воскресенье раздался благовест с главной московской колокольни. Был он не так громок. Звонили лишь пять колоколов второго яруса – Корсунский, Немчин и три малых зазвонных. Но главное, что он звонил. На Пасху 1995 года звонили уже двадцать колоколов из Ивановской колокольной фамилии. Но что такое звон во всю Ивановскую, призвав на помощь воображения, можно представить по замечательному описанию Николая Ивановича Алавянишникова. Известный знаток и любитель, историк и теоретик колокольного звона, автор фундаментального труда «История колоколов» и колоколо-литейное искусство», в этой научной и достаточно сухой книге он предстает истинным лирикам говоря о московском праздничном пасхальном звоне, который традиционно начинал Иван Великий. Звон на Ивановской колокольне представляется необыкновенно торжественным, особенно когда производится во все колокола, что бывает в самые большие праздники и при торжественных случаях. Он называется красным звоном и имеет свою особую мелодию. В ночь под Христово Воскресение красный звон совершается по особому, и в Москве обычаю. Призывный звон к заутренне начинается с колокольни Ивана Великого в Кремле. Для вязчего благолепия и торжественности этого великого момента все московские церкви должны ждать, пока ударит громадный Успенский колокол Ивана Великого. На первый удар его вдали, подобно эху, отзывается колокол Страстного монастыря, и затем уже разом, как будто бы по мановению капельмейстера, начинают гудеть колокола всех сорока сороков московских церквей. Еще только не успели пробить полночи часы на Спасской башне, как задребезжал сигнальный колокольчик Кандия от Успенского собора. И, как всегда бывает, многотысячная толпа на площади Кремля стихла. И вдруг ударили. Дрогнул воздух, рассеченный густым, но мягким ударом Успенского колокола. Торжественно понеслась, разрастаясь, широкая звуковая волна. Перекатилась она с Кремлевского холма за Москву-реку и разлилась далеко вокруг. Как хорошо, как торжественно потрясает ночной остывший воздух это густое бархатное ля-бемоль. Второй удар еще сильнее, еще могучее. А вот ему, перекатный звон тысячи колоколов всех церквей слился в один протяжный гул. Растут все больше и больше радостные звуки, переливаясь, дробясь среди торжественной тишины ночи. Чудится, будто бы не землею порождены они, будто с темного свода небес льется этот могучий, стройный звон колоколов на безмолвную землю, оцепеневшую в немом благоговении. Этот величавый красный звон московский, этот язык неба, Лучше всего слушать с высоты Воробьевых гор, особенно если ветер на Москву. Тогда масса звуков борется с течением воздуха и не сразу, а постепенно наступает на вас, наполняя собою огромное пространство, раскинувшееся между Воробьевкой и городом. Описание, согласитесь, впечатляющее. Но сейчас вполне вероятно, что нам доведется собственными ушами услышать настоящий московский красный звон во всю Ивановскую и, наконец-то, получить точное представление о том, что же означает известнейшее русское выражение.